Вне всякого сомнения, для меня они являлись не тем, чем должны были быть для Сен-Лу, за равнодушием для него прозрачных, неподвижных черт, притворявшихся, будто они не знают его, или за банальностью поклона, каким эти женщины могли ответить на чье угодно приветствие. Ему память восстанавливала, вырисовывала в обрамлении распущенных волос млеющие губы и полузакрытые глаза. Одно из тех безмолвных картин, которые художник, чтобы обмануть основную массу посетителей, прикрывает каким-нибудь благопристойным холстом. Я же чувствую, что ничего от моего существа не проникло ни в одну из этих женщин, и что они ничего от меня не возьмут и не понесут по неведомым путям своей дальнейшей жизни. И для меня, в противоположность Сен-Лу, их лица были, понятно, закрыты. но мне важно было знать, что они раскрываются. Это придавало им в моих глазах ценность, какой я бы в них не обнаружил, будь они всего лишь красивыми моделями, а не медальонами, хранящими любовные воспоминания. А Робер с трудом мог усидеть на месте, прятал за улыбкой придворного боевой пыл ротоборца, и, рассматривая его... Я думал о том, что такой же мужественный очерк треугольного лица, как у него, который больше подходил бы воинственному лучнику, нежели утонченному эрудиту, был, наверное, у его предков. Под тонкой кожей угадывалась дерзость сооружения, феодальная архитектоника. Его голова напоминала башню старинного замка, зубцы которой хоть и отслужили свою службу, но они сломаны. В башне теперь размещено книгохранилище. На возвратном пути в Бальбек я о незнакомке, которой меня представил Сен-Лу, все время и почти бессознательно, как припев, говорил себе одно и то же — «Какая чудная женщина!» Конечно, эти слова я произносил не после долгого раздумия, а в приподнятом настроении. И все же, если б я располагал тысячи франков, И если б ювелирные магазины были еще открыты, я купил бы незнакомке кольцо. Когда наша жизнь протекает в очень разных плоскостях, приходится, не скупясь, отдавать себя людям, которые завтра утратят для тебя всякий интерес. Но ты должен отвечать за вчерашние свои слова. В такие вечера я возвращался позднее. и, войдя в комнату, уже невраждебную мне, с удовольствием ложился в постель. А между тем, когда я приехал, я уверял себя, что мне в этой постели будет неудобно. Теперь же усталое мое тело искало в ней поддержки. Сначала бедра, потом бока, потом плечи. Стремились каждой своей точкой так плотно обтянуться простынями, как будто моя усталость — скульптор, и ей захотелось снять слепок, со всего тела. Но уснуть я не мог. Я чувствовал, что скоро утро. Ни спокойствия, ни я уже в себе не ощущал. При мысли, что я утратил их навсегда, мною обладевало отчаяние. Чтобы они ко мне вернулись, мне нужен долгий сон. А если я и задремлю, через два часа меня все равно разбудит симфонический концерт. И вдруг я засыпал. Я проваливался в тот тяжелый сон, который открывает нам возвращение молодости, возрождение минувших лет, утраченных чувств, безумные мечты, развоплощение и переселение душ, воскресших мертвецов, отступление к низшим царствам природы. Говорят, что мы часто видим во сне животных. но почти всегда забывают, что во сне мы сами — животные, лишенные разума, отбрасывающего на предметы свет достоверности. Во сне зрелище жизни предстает перед нами видением смутным, которое ежеминутно поглощается забвением от того, что предшествующая реальность расточается перед появлением новой, как в волшебном фонаре при смене стекла одно изображение гаснет, перед возникновением следующего. Все тайны, которые якобы нам неведомы, и в которые на самом деле мы бываем посвящены почти каждую ночь, равно как и в другую великую тайну, тайну уничтожения и воскресения. Становясь еще более рассеянным из-за того, что ревбельский ужин плохо переваривался, последовательное скользящее освещение провалов в моем прошлом преображало меня в существо, для которого наивысшим счастьем было бы встретить Ле Грандена, с которым я только что во сне разговаривал.